Глава двенадцатая Раина проснулась с сильной мигренью. Она огляделась по сторонам и увидела Дерека. Он стоял у окна и смотрел на рассвет в снежных горах. Девушка хотела что-то сказать, но в голове как будто что-то щелкнуло, резко отдаваясь в виски. Она застонала от боли, стараясь понять, что происходит. Дерек повернулся и сразу подошел, присев на краешек кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно!» – жалобно просипела девушка, стараясь говорить внятно, так как терялась в своих ощущениях и сильной боли. «Это легкие последствия от отравления отваром», – произнес мужчина, видя непонимание в ее огромных глазах, продолжил. «Да, в напитке была большая доза болеголова». «Почему?» «Кто?» – прошептала она, чувствуя, как кружится голова. «Я узнаю, милая, клянусь, узнаю, но ночью мне было не до этого». Девушка отметила его щетину в взгляд, помятый усталый вид и подумала, что он точно не ложился. «Ты спал?» «Мне хватило твоего сна, а остальное неважно». Раина попыталась улыбнуться, но боль не позволила, сильно сдавливая голову. «Больно?» «Вот, выпей». Мужчина протянул ей кружку с темной жидкостью. «Опять отвар?» Со страхом спросила она, опасаясь повторения. «Под моим присмотром варили, поэтому можешь не беспокоиться». Девушка хотела приподняться, но сил совсем не было. Дерек поднес кружку к ее губам, помогая пить. «Что со мной?» С беспокойством спросила Раина. «Я не умею говорить так, чтобы подготовить и успокоить, но в тебе достаточное количество моей крови. Вчера мы были вынуждены сделать двойное переливание», — спокойно произнес мужчина. «То есть я оборотень?» — ужаснулась девушка, забывая про боль. «Да, оборотень птицы, с учетом того, что ты моя истинная пара, Раина, ты полноценный оборотень без примеси других каст». «У нас очень сильные гены, и кровь в большом количестве она убивает мутировавшие клетки, доминируя над рецессивными генами». «Постой, а как же...» «То есть, другого выхода не было?» «Смерть», — твердо отчеканил Дерек. «Что?» — воскликнула девушка, переваривая всю информацию в своей голове. «Черт, а если ты все же ошибся?» Ты же хотел куда-то лететь, чтобы уточнить про истинные пары. Я уверен в нас, знаю, чувствую. Меня ввел в заблуждение твой возраст, ведь наши орлы очень точно чувствуют возраст своей самки, а ты обманывала. Я чувствовал это подсознательно, но стал сомневаться в себе, думая, что это сбой в моем организме. Так реагировать на пигалюцу безумно желать затащить ее в постель. «Ага. И?» – прошептала девушка. «Хотя у нас в стае нет истинных пар, я чувствовал тебя всем телом и душой. Меня бесило мое бессилие и неадекватное поведение моего хищника, ведь орлы никогда так не реагируют на женщин, только на пару, притом зрелую. Когда Олов сказал, что ты его истинная пара, то я готов был его уничтожить на месте. Я знал точно, что ты моя, но стая бы устроила мятеж, если бы я не доказал нашу истинность. А вчера...» «Мне стало плевать на все, кроме тебя, моей женщины. И еще твой запах стал меняться. Ты пахнешь мной и новой тобой. Этот запах сводит с ума меня и моего орла. Возможно, ты жалеешь, но, Раина, я не дам тебе ничего изменить. Никогда тебя не отпущу. Ты моя. И даже смерти тебе не отдам. Ты только моя», — твердо сказал мужчина, — не отрывая своего темного взгляда от глаз девушки и не отпуская ее ладони. — Поражаюсь, как мне повезло, — пробубнила девушка, немного улыбаясь уголками губ, не понимая своих эмоций, но зная, что ей нужен ответ на важный вопрос. — А мне можно будет видеться с сестрой? — Да уж, другого я и не ожидал, — усмехнулся вожак. — Мы обязательно что-нибудь придумаем, но частых свиданий не обещаю. — «Спасибо», — благодарно произнесла Раина, удивляясь своему спокойствию, когда ее судьбу решили и саму чуть не убили, превратив в Орлицу. «А когда птица полностью окрепнет во мне, чтобы я могла общаться с ней?» «Завтра. Сразу предупреждаю, что, возможно, агрессивность и перепады настроения. Твоя Орлица будет передавать тебе свои эмоции. Она так же, как и ты, все будет испытывать в первый раз». «И я буду летать?» – удивлённо воскликнула девушка. «А ты хочешь?» – с ухмылкой поинтересовался Дерек, поражаясь мужественности своей пары. «Я пока ещё сама не понимаю, но меня это очень волнует. Я хочу попробовать. Так решила судьба. Только дай мне время. Для меня это взрыв, столько всего», – сказала Раина, тут же чувствуя тошноту от резкой боли в голове. Захотелось заорать, попросить полной тишины что-нибудь сделать, чтобы она прошла. Дерек положил руки на виски девушки и стал массировать. Раина дернулась, но, когда приятные движения стали успокаивать, она тихо заскулила, борясь со слезами. «Как же больно!» «Малышка, потерпи. Это моя кровь, она так влияет на тебя, к вечеру все пройдет. Ты отдохни, скоро отвар начнет действовать, и тогда ты сможешь уснуть, чтобы боль прошла во сне». — Правда? — с надеждой спросила Раина. — Да, я посижу с тобой. — Нет. Я хочу, чтобы ты лег рядом и обнял меня, мне просто необходимо чувствовать твой запах, это так странно. Я — это не я. И вообще ты так приятно пахнешь, что хочется потереться. Мужчина устроился рядом со своей женой, но когда попытался сделать ей массаж висков, она зарычала и убрала его руки себе на плечи, устраивая голову ему на крепкую грудь. Раина заскрипела зубами от желания потрогать мужчину, позволив себе только прикасаться к прессу и водить пальчиками по мускулистым рукам. — Это разве нормально? Представь, пытаюсь дышать твоим запахом и ощутить пальцами твое тело. Я похожа на идиотку. — Нет, малышка, это связь пары. — Мне самому это ново, но ты говоришь о том, что я испытываю сам. — Ух, да уж. Как с этим бороться, чтобы выйти из неадекватного состояния? — Как поправишься, я тебе с радостью продемонстрирую замечательный выход. Девушка даже не обратила внимания на его слова, стараясь сильнее прижаться к мужчине, который дарил тепло и требовал огня своим телом. — Раина... Перестань так тереться об меня, я на пределе, меня уже трясет от желания быть в тебе. Наглый орел, весело пробурчала красавица, стараясь сдерживать себя, что ее ужасно бесило. Или нет? Спи, либо я помогу тебе уснуть, — приказал мужчина, и, чувствуя, что строптивица дальше, продолжая руками лазать под его футболкой, недовольно прорычал. «Раина, я тебя предупредил». Не забывай, что твой организм подвергся огромному стрессу. Отдохни по-человечески, прошу тебя. — Да, я понимаю, понимаю, но не могу остановиться. Прости. Резкое движение, и девушка оказалась зажата в коконе сильных рук мужчины. Было невозможно шелохнуться. Какого лешего? С возмущением рявкнула Раина. — Успокаиваю свою дикую жену. Я-то думал, придется силой тащить ее в постель, а тут... «Сама готова изнасиловать», — с усмешкой проговорил Дерек. Раина пришла в бешенство от его слов и, хмыкнув что-то про хамов, уткнулась мужчине в грудь. Через десять минут она уснула. Дерек гладил спину девушки, вдыхая запах ее волос, Он против воли размышлял о той, кто сводила его с ума, доводя до безумного желания поглощающего разум и плоть целиком, с дикой яростью и неудержимой страстью. Мужчина закрыл глаза, стараясь прийти в норму, размышляя о чем угодно, только не о своей желанной жене, но, увы, ничего не помогло, доставляя ему невероятную боль. Конечно, можно было оставить девушку в кровати и полетать, но он не хотел оставлять ее одну, продолжая ласкать взглядом. Через два часа он задремал, находя облегчение во сне. Вожак проснулся от внутреннего клёкота своего орла. Он поднял голову, посмотрел по сторонам, но все было спокойно. Видно, хищник переживал за свою орлицу, как он за Раину. Дерек потрогал лоб девушки, но температуры не было – Он улыбнулся и провел пальцами по лицу своей строптивой малышки, невероятно страстной и отзывчивой девочки. Его тело моментально отреагировало, стоило только вспомнить о вчерашней ночи, закончившейся так плачевно. Оборотень скрипнул зубами, вспоминая о предателе-друге. Он бы не сказал, что Олов мог действовать так жестоко и продуманно. В том-то и дело, что он взрывной оборотень, меняющий свои решения со скоростью ветра. Бесспорно он лжец и предатель, но чтобы убить невинную девушку, у него ума и смелости не хватит. А тут все нужно было точно продумать, сделать быстро и четко, как будто кто-то косил под этого идиота. Проклятие. Но ничего, как только он доберется до этого дурака... Голову ему отвернет за идиотизм и предательство. По глазам оборотня с уверенностью можно было сказать, что вождь совсем не шутил. Дерека раздирали бешенство и злость на Олафа, сделавшего столько злого всем и в первую очередь его паре. Было единственное место, куда Олаф мог отправиться, и Дереку нужно будет наведаться туда в ближайшее время. Очень интересно». У кого изменник на побегушках? У грифов? Падальщиков, которые хотят власти? Вчера стая орлов потребовала провести собрание по поводу ситуации, напряженной веревкой, скрутившейся в узел и не дающей спокойно жить. Три вида оборотней птиц населяла Тарганду, орлы, ястребы и грифы. Последние просто мерзость, но возомнили себя огромной силой. Ястребы — это проблема, их вожак — злобный моральный урод, считающий себя новым богом. Раньше их стаей управлял Герд, сильный, решительный, умный хищник. Но два года назад он ушел в неизвестном направлении, оставляя правление своему брату Ригорту. Начались конфликты, ссоры между оборотнями в стаях, которые хотели спокойно жить с теми, кто желал власти. Впоследствии, Всем стаям оборотней птицы они послали предложение напасть на касты и быть во главе. С каждым днем ситуация все больше накалялась. Если оборотни птицы начнут войну, то пострадают все, а их слишком мало, чтобы уничтожить остальные касты – Дерек понимал, что только с другими хищниками они могли защитить свои территории на Тарганде, сделать неприступной их землю, если силовики решат травить птиц после нападения на них грифов и ястребов. Глупая затея. «Я готов бороться за свою землю и драться до последнего за каждого члена своей стаи, но мне не нужны другие земли для галочки, и из-за этого погибнут мои друзья и близкие» а теперь у меня есть жена, и я не стану подвергать ее опасности. Вожак чувствовал, что каждый день усиливается напряжение, назревает что-то страшное, и с холодной решимостью он был против соединения всех оборотней птиц для войны с кастами. Когда силовики узнают про них — то их территории начнут закидывать бомбами и применять другое опасное оружие массового поражения, которое будет разорять их землю, уничтожая все живое. Девушка во сне потерлась о грудь Дерека, и мощная волна возбуждения прошлась по его телу. Мужчина напрягся, размышляя о том, как сильно он реагирует на свою пару. Чувство было новым, но безумно приятным. Ему постоянно хотелось прикасаться к ней, ощущать своей кожей, быть в ней. У его пары нежный, неповторимый запах. Он сводил с ума его орла и разжигал внутри тела горячее желание, у которого не было выхода. Тело находилось в постоянном напряжении, кожу покалывало от соблазна. Запах. Внезапная мысль поразила мужчину. Когда вчера ночью он пошел в кухню, чтобы набрать воды после того, как прилетел от матери Олафа, то почувствовал слабый приторный запах, совмещенный с другим, знакомым. Причем такое ощущение, что знакомый запах пытались перекрыть приторным, чтобы сбить с толку. Но кого? Конечно, запах Олафа тоже присутствовал, но резкий и крепкий, а тут сладкий и уж точно не финий. К ее запаху он привык, знал наизусть. Он размышлял и подумал про Миранду. Но женщина третий день находилась в стае белых орлов. Он отправил ее туда после скандала, который она осмелилась закатить ему в тот день, когда в его доме появилась Раина, пребывавшая в обморочном состоянии после встречи со змеей. Дерек твердо сказал женщине, что их временная связь закончилась. Миранда была в бешенстве, кричала и била посуду у себя в доме. Когда он рявкнул ей, чтобы она отправлялась в свою стаю, орлица успокоилась в надежде, что мужчина передумает. Но на следующий день вожак отправил к ней двух орлов, которые сопроводили ее на новое место жительства. Возможно, это жестоко, но Миранда очень злопамятная женщина, и Дерек не хотел, чтобы она расстраивала его пару. Если бы она реагировала по-другому, то могла бы остаться. Но когда самка заявила, что сделает все, чтобы вернуть его, он понял, что не стоит пытаться по-хорошему все решить. Он нежно поцеловал жену в щеку и вышел из комнаты, надеясь, что девушка поспит еще несколько часов. В напиток он добавил снотворное, чтобы боль не мучила ее. А ему необходимо решить несколько очень важных вопросов, и еще раз обследовать кухню. Виджай ходил кругами, со злостью глядя на деревья, горы, проклиная дикий материк с его обитателями, забравшими у него Раину. Он был зол, что никто ничего не делал. Трусы, дикие варвары. Когда он ворвался к тигру, который рвал и метал из-за потери невесты и стал требовать, чтобы ему помогли найти Раину, то зверь чуть не разорвал ему горло и в грубой форме выгнал из Прайда. «Сволочь! Но ничего, он сумеет найти ее, просто ему нужна помощь, и она у него будет, а потом...» «Будь что будет, главное вырвать любимую женщину из когтей орла!» Волк достал Рутасот и позвонил. Послышались гудки, и он услышал хрипловатый мужской голос. «Я слушаю». «Здравствуй, Алекс. Это Виджай. Виджай, Где Раина? Ее рутасот выключен, я не знаю, что думать. Черт, я поднял информацию о родственниках Раины, но все существуют только на бумагах и в инсетях. По адресу проживают другие люди. Где она?» – с волнением закричал мужчина, не скрывая своего страха за любимую. «Ее похитили», – выплюнул оборотень, мечтая удавить слабого соперника, но не сейчас. Еще придёт его время. Что? Когда? Ты пошёл с ней как охранник. Так как её могли украсть, если с ней такой сильный защитник? Где ты? Отвечай, чёрт тебя подери! Я скажу. А ты внимательно слушай. Я повторять не собираюсь, понял? Процедил мужчина, приходя в бешенство, ведь он делал одолжение, а этот выскочкой и не заметил. Говори. Спокойно сказал Алекс. Мы в Торганде. Ее сестра жила в прайде тигров. Ее похитил тигр? Нет, оборотень-орел. Наступила гробовая тишина. Как такое возможно? Мы их уничтожили три сотни лет назад, с недоумением промолвил наук. Плохо уничтожили, процедил оборотень. Ты уверен в этом? На все сто процентов. И где орлы обитают? Куда он ее утащил? Как я понял из разговоров тигров, они обитают в снежных горах». «Там множество снежных гор», — недовольно крикнул Алекс. «Ты что, не можешь уточнить местонахождение орлов?» «Нет. Меня выгнали из Прайда. ты сможешь меня забрать? Тут непроходимые болота, дебри, можно сдохнуть в считанные секунды». «А нечего было тащиться с моей невестой в эти проклятые земли», — ядовито выкрикнул жених Раины. — Я хотел о ней позаботиться. — Для этого у нее есть я, — громко прошипел Алекс. — Так почему ты не с ней? — громко поинтересовался волк. — Черт, ладно, не будем об этом, Раина еще получит выговор от меня. — Если найдешь, — фыркнул Виджай. — Найду. Я люблю ее и сделаю все, чтобы спасти мою невесту, — уверенно заявил сын предводителя научной касты. — Мы не сможем приземлиться в лесах. «Когда подлетим к горе, и поднимешься по веревочной лестнице, поэтому заберись, по возможности, на самую высокую и скинь координаты парутосоту. Мы тебя захватим по пути». «Мы?» «Конечно, мы. Науки и силовики. Без них нам не истребить этих тварей». «Послушай». «Нет, мы допустили ошибку и нужно ее исправить. С твоих слов, я понял, что они обитают в снежных горах, значит, мы исследуем все снежные горы». «Алекс, я слышал о снеговой цепи Табын-Багдо-Ола, горы коричневых орлов». «Да? Я помню о цепи, посмотрю по нашей карте, может, это сузит наши поиски. Все, продержись на горе сутки, и мы заберем тебя. Ты сильный хищник, сможешь продержаться». «Среди тигров, львов и других хищников я чувствую себя цыпленком. Все будет нормально. До встречи». «Спасибо. Удачи». — проговорил Виджай и отключил Рутасот, не сдерживая восторга, радуясь, что ничтожных мутантов уничтожат.